«Кажись, светлеет», — пыхтя произнес кто-то у меня за спиной. Мне с моим ночным зрением, если честно, было без разницы, но я все же ободряюще поддакнул, и наша компания с новыми силами рванулась наверх. «Интересно, кто это в шахту выстроил?» «Какой-нибудь маньяк-дизайнер, очевидно же». «Просто там, внизу, это было дело рук обычных шахтеров, а тут уже или что-то магическое прошлось, Или же гномы очень сильно постарались? Только гномов нам сейчас и не хватало. Особенно враждебно настроенных и интересующихся, какого лешего всякие непонятные личности шляются по их подземельям. Но бородатых недомерков мы так и не встретили. Зато уже через несколько минут коридор наконец распрямился, и впереди показалось более-менее светлое пятно выхода. но ну же, еще чуть-чуть. Дизайнеры явно любили работать над созданием всевозможных долин. Мелькнула у меня мысль, когда я посмотрел на освещенной огромной луной и россыпью ярких звезд мир по другую сторону горной цепи. Первооткрыватель у меня не поднялся. Кто-то из спутников успел перехватить бонус. Как красиво! Выдохнул рядом со мной Гиви. Слушайте, может стоит город прямо здесь основать? Пожалуй, вброшу идею. Я тоже был согласен на обустройство поселения именно в этом уголке. Местность перед нами напоминала громадную подкову километров десяти в поперечнике, обрамленную поросшими лесом и усыпанными снегом величественными скалами. Утесы шли неравномерной грядой, отбрасывая на ночной пейзаж непроглядно черные тени и намекая на то, что среди них наверняка находятся тайные проходы в другие локации. Заснеженный лес, покрывавший горы почти повсеместно, искрился в звездном свете и кое-где длинными черно-белыми языками вторгался на дно долины, впрочем, быстро сходя на нет и уступая место травке небольшим каменным насыпям и мирно булькающим грязевым озерам, занимавшим все удобные низинки. Немного поодаль местность потихоньку начинала понижаться, а затем стремительно уходила вниз, спускаясь к заснеженной тайге у подножья горного хребта. Что интересно, дальше, до самого горизонта, преобладал исключительно белый цвет. Похоже, долина, на пороге которой мы стояли, была последним прибежищем тепла на севере. Благодаря то ли вулканической деятельности, то ли горячим источникам. Я не удержался и вызвал северное сияние. Вспыхнувшие в небе призрачные потеки холодного света добавили красок в этот мир и заставили кого-то у меня за спиной радостно выругаться. «Парни, смотрите!» — пришлось завертеть головой, пытаясь понять, куда именно нужно смотреть. «Тень, туда смотри!» — кто-то дернул меня за рукав. Повернув голову в указанном направлении, я все же рассмотрел, на что показывали товарищи, и не смог сдержать вздох изумления. Немного, в стороне от нас, буквально на соседней горе, вольготно располагался и гордо вздымал к небесам тонкие шпили, самый настоящий сказочный замок. Изящный, ажурный, переливающийся в свете моего заклинания всеми оттенками бирюзы. Можно было рассмотреть, что к нему когда-то вела дорога, извивавшаяся по склону горы и с помощью тонких мостов перепрыгивавшая через расщелины. Увы, но в данный момент от мостов осталось одно название, а сама дорога была частично разрушена оползнями, так что о прямом пути до замка можно было забыть. «Мы должны туда попасть скорее!» Сопровождавшая меня троица, отбросив все другие мысли, ломанулась куда-то вперед, наверное, надеясь найти поблизости фуникулер прямо до подножия величественного сооружения. «Тень, не отставай!» уже издалека послышался подбадривающий вопль. Я лишь покачал головой и отправился вниз, поближе к теплу и грязевым озерам. Когда через полтора часа тройка авантюристов устала бродить по заснеженному лесу и спустилась вниз, то застала меня нежащимся под лучами рассветного солнца в чертовски приятном грязевом озерце и читающим изрядно надоевший самоучитель. «Велком!» – приглашающий шлепнул я рукой по грязи. Полчаса купания, плюс один к земляному сопротивлению. Нашли хоть что-нибудь? Ничего не нашли, ответил Гиви, подозрительно посматривая на грязь вокруг меня. Только белки какие-то по веткам скачут. А тут реально сопротивление повышается. Ага, говорю же. А самое классное знаете что? Смотрите. Я поднялся из грязевой купели и вышел на берег, как и полагается, сияя чистотой и свежестью одежды. «Крутая тема!» — обрадовался маленький хоббит с гордым именем Махнанок и с разбега плюхнулся в грязь, окатив нас коричневыми брызгами. Гиви задумчиво потер грязь, попавшую ему на рукав. Посмотрел на то, как исчезают капли, угодившие на меня. Задумчиво хмыкнул. «Что-то, друг, тень, мне кажется, не все ты нам рассказываешь». По чего на меня вылупились?» — поинтересовался увлеченно плескающийся в грязи Махнанок. «Присоединяйтесь!» «Зачем он в грязь полез?» Послышался сзади заинтересованный голос появившегося откуда-то Декса. «Народные забавы хоббитов, шеф!» Пояснил Гиви. «Не могут они без этого, душа тянет!» «Так она же не пачкается!» Булькнул Махнанок и в доказательство поднял облепленную грязью руку. Подержал ее на весу, затем потряс. они же с незаметностью все!» Догадался Декс. от грязи она неплохо повышается факт где этот чертов вампир пронесся над долиной полной ярости вопль маленького грязного хоббита я убью его чертов вампир ехидно посмеиваясь топал во свояси в виде едва заметного прозрачного силуэта пора было проверить состояние своих финансов и отправиться в реальный мир меня ожидал неприятный сюрприз когда я расположившись в уютной маленькой пещерке залез в свои дела и посмотрел на источник прибыли, доход от использования телепорта за последние два дня оказался равен нулю. Как было у меня позавчера, с 10 с небольшим тысяч, так и осталось. Некоторое время я задумчиво рассматривал строчку. Уничтожить телепорт нельзя, украсть тоже. Но случилось что-то, что прервало течение моего золотого ручейка. Что? Я полез в почту, обнаружив, что песец находится в игре, набросал ему сообщение. «Привет, бро. Не знаю, что произошло в долине, что мой телепорт перестал работать». Ответ пришел буквально через пару минут. «А он работает. Просто здесь в городе такая задница творится, что король поставил рядом еще один, безлимитный, и плату сделал нулевую, чтобы народ не боялся лететь в долину, а потом сюда на подмогу. Нам здесь людей не хватает конкретно». Вот и изыскивает он способы. Сочувствую, но твой телепорт сейчас никому и даром не упал. Читая письмо, я словно на его ощутил, как поднимаюсь и парю над землей, подталкиваемый могучей реактивной тягой, сжигающего все на своем пути Батхерта. Ах ты ж сволочь! Все мои наработки, весь мой задел на безбедное будущее, поганый ланмарк, перечеркнул одним своим указом. Я подошел к стене и стукнулся о нее лбом. немного полегчало. За этот чертов телепорт пришлось отдать сто тысяч. Сто тысяч, Карл. Да я на эти деньги. Новый удар лбом. Экономист, управленец, финансовый гений, мать его. Выход. Надо отдохнуть немного от всего этого. На улице уже стояла глубокая ночь, когда я выбрался из дома и отправился в ближайший супермаркет. Шел, особо не обращая ни на что внимания, по привычке держался тени. Увы, В реальной жизни мои навыки маскировки были явно слабее, чем в игре. Сержант Васин, ваши документы, пожалуйста. Благо, пара подобных инцидентов, случившихся в прошлом, приучили меня всегда брать с собой удостоверение личности. «Денис Сергеевич, значит», – пробурчал сержант, листая мой паспорт. «С какой целью гуляете?» «В магазин иду. Это запрещено?» «Да нет еще. Покажите ваши руки, пожалуйста». «В смысле?» Не понял я. «Рукава поднимите». «Вы что, думаете, что я наркоман?» «Мы ничего никогда не думаем», — с ноткой гордости сообщил мне сержант. «У нас инструкция». Изучив мои руки и не найдя там ничего предусудительного, Васин загрустил. Зато вклинился его напарник. «Пьете, курите?» «Мужики, я все понимаю, работа, инструкция. Но вы хоть объясните, чего вы ко мне докопались?» «Денис Сергеевич, а вы себя давно в зеркале видели?» Крачево поинтересовался сержант. До меня наконец дошло, и я невесело засмеялся. «Мужики, про забытые земли слышали?» «Я в них зависаю». Сержант скривился, его напарник наоборот просиял. «Вот и стало ясно, кто здесь играет, а кто нет». «Понятно. Васин отдал мне паспорт». «Только работать мешаете с игрушками своими». Патруль растворился в ночи, а я зашел в супермаркет, сопровождаемый подозрительным взглядом охранника. Он, правда, документы проверять не лез, а увидев, какой внушительный набор приобрел подозрительный покупатель, вообще потерял к моей персоне всякий интерес. Дома я наделал огромную гору всевозможных бутербродов и принялся думать, попутно пролистывая темы форума. Вся ситуация напоминала солидную такую задницу, в который забрался по своей собственной инициативе. И что теперь делать? Что мне нужно? Нужно найти уникальные татуировки, легендарную бижутерию, внушающие зависть навыки, такого же питомца, а также каким-то чудом докачаться до 250 уровня в числе первых 100 физиономий. Я посмотрел на свой 112 уровень и загрустил. Неудобный у меня класс, мягко скажем. Или же это не класс неудобный, а я обычный такой среднестатистический краб, не понимающий, как им правильно играть. Мысль была не очень приятной. Пришлось заедать ее бутербродами, рассматривая рейтинговую таблицу, где игроки упорно лезли вперед, отрываясь от меня все дальше. «И как тут качаться?» спрашивается. «Бегать по занесенным снегом лесам, охотясь на медведей и белок, мне не очень хотелось. Лезть под гору, туда, где воевали соклановцы, было глупо». Сложат меня местные твари и не поморщатся. Вдобавок тот же дек своим навыком всю малину обгадит. Вообще, тема совместных походов на каких-то боссов приобрела болезненный привкус. В групповом бою я имел практически нулевую ценность, из-за отсутствия защитной экипировки и сопротивлений к магии, меня кто угодно мог размазать по стенке. Но, конечно, если сработает мой уже двухпроцентный шанс на убийство, то я буду на вершине славы. Может быть, это и есть моя тема? Зачем мне идти куда-то с толпой воинов, убивать всевозможных скелетов и умирать самому, если мне всего-то навсего нужно найти обиталище сильного врага, прокрасться к нему, а затем разок ударить? Потом повторить это еще 50-100 раз и в конце концов насладиться победой, опытом и сказочным лутом. Я крепко призадумался. Что-то во всем этом однозначно было. По крайней мере, в качестве способа прокачки перспективы вырисовывались с ног Тут я вспомнил пребывавшего в неактивном состоянии большую часть боя лича и снова загрустил. С другой стороны, не все же ведут себя так, как этот лич. Наверняка есть множество боссов, которые постоянно гуляют и ждут игроков. Решено. Попробую промышлять убийствами топовых противников. Для этого мне понадобится скрытность, скрытность и еще раз скрытность. Я должен иметь возможность проходить перед носом у высокоуровневых мобов незамеченным. Если же меня все же обнаружат, то нужно будет как-то уклониться от боя. И еще, мне нужен питомец. Я залез через игровой сайт на аукцион и принялся изучать предложения, отфильтровав только легендарных петов. Через полчаса я закрыл сайт, откинулся на спинку кресла и принялся мрачно пить кофе. Нет, я могу, конечно, задонатить и купить себе черного дракона по стоимости квартиры в пригороде, но выглядеть идиотом в своих же собственных глазах откровенно не хотелось. Хватит и тех финансовых приключений, что я уже пережил. Питомца придется добывать тем же способом, что и мыша. Нужно только понять, что же я хочу от него. Спустя еще полчаса выяснилось, что хочу я чрезвычайно много, от возможности летать до невидимости и помощи в скрытых операциях. но полет и возможность перевозки хозяина все же превалировали. Но цены! писец Опустошив с горя блюда с бутербродами, я взял завалявшуюся в холодильнике бутылочку пива, плюхнулся в кресло и принялся читать форум. Город, основанный игроками на западном берегу континента, держался из последних сил. Судя по скриншотам, Обнаглевшие гоблины, уже совершенно никого не опасаясь, разводили костры неподалеку от стен и жарили на них тушки поверженных в последних боях игроков, вызывая тем самым лютую попоболь у осажденных горожан и огромные волны позитива у форумных троллей. Слышались призывы подать в суд на администрацию, устроившую в игре такое неприглядное действо. Появился пост модератора, сообщивший, что каждый игрок дважды прочитал соглашение, в котором были перечислены такие вещи. поэтому претензии не имеет смысла. Это слегка погасило страсти и вернулось в дискуссию в русло бодрого троллинга осажденных первопроходцев. Были и другие интересные новости. С противоположного конца света, на границе жаркой южной пустыни и непроходимых эльфийских лесов, неожиданно обнаружилась настоящая темная цитадель. Классическая, наводящая страх и ужас на окрестности, окружённая ордами нежити и нечестии. Сам чёрный властелин Там тоже присутствовал, уже готовый жестоко и изощренно карать незадачливых борцов со злом. Борцы, кстати, не откладывали дело в долгий ящик и в спешном порядке собирали грандиозный рейд. Со всех сторон тянулись игроки, готовые первыми наложить загребущие руки на сокровища, спрятанные в глубинах цитадели. По слухам, рейд должен был отправиться в путь через три дня. Черт не сидел бы на севере, тоже бы пошел, наверное. Интересно ведь? Мысли плавно свернули на окружающую меня игровую обстановку и на замок, видневшийся на скале. Что в нем интересно? Может быть, имеет смысл втихаря туда наведаться и посмотреть, не валяются ли в его сокровищницах бесхозные артефакты? Я даже собрался было уже нырнуть обратно в капсулу, но тут сказала свое веское слово, недавно выпитое пиво. Мне слегка разморенному алкоголем и закусками было просто лень куда-то идти, что-то делать, закрываться в капсуле. Так что вместо этого я переместился на диван, укрылся пледом и мирно заснул. Мне снился бирюзовый замок на скале, снились таящиеся в его глубинах сокровища, снились горы легендарок, в которые я запускаю свои жадные лапы. Это был, пожалуй, самый счастливый мой сон за последние лет пять, честное слово. Пробуждение тоже оказалось не самым плохим. Я проснулся на удивление свежим и бодрым, Быстро привел себя в порядок, съел яичницу, а потом, совершив все эти формальности, плюхнулся в... Глава третья. Долина встретила меня начавшейся стройкой. Не знаю уж, сколько было вложено денег в покупку духа поселения, способного осилить строительство целого города, но подозреваю, что счет шел на несколько реальных квартир в Москве, не меньше. Конечно, можно понять практически что угодно, но такие траты все же были за пределами моего мира. Умом я осознавал, что все это долгосрочные инвестиции, которые обязательно окупятся, если удастся удержать город. Но душа билась в истерике, требуя срочно найти того, кто потратил эти деньги и сообщить ему, что он идиот. Впрочем, я удержался от этого необдуманного шага и просто направился в центр долины посмотреть на творящееся действие изнутри. За время моего отсутствия дух успел очертить контуры будущих городских стен и сделать уличную разметку, причудливо извивавшуюся между грязевых озер. Интересно. Та лужа, в которой мы с Махноногом прокачивали сопротивляемость стихии земли, сейчас находилась в аккуратном кольце улиц, а ее края потихоньку начинали обрастать камнем. Я не я буду, если именно на этом месте в будущем не окажется какая-нибудь клановая купальня, а то и сам клановый замок. Неподалеку от озера стоял Декс и что-то втирал огненно-рыжему коту, сидевшему перед ним. Кот слушал его с отстраненно-презрительным выражением морды и время от времени облизывал лапку, затем тщательно умываясь. Весь вид мелкого шерстяного засранца говорил о том, что хвост он класть хотел на чьи-либо распоряжения. Я подошел поближе. «Веселитесь?» Декс раздраженно посмотрел на меня, а потом ткнул пальцем в кота. «Мы эту сволочь купили за чертовы деньги. Пятером пришлось скидываться, а он отказывается делать что-то кроме самых простых вещей вроде стены и мостовой. Постоянно выдает сообщение, что нужны ресурсы». Я посмотрел на кота. Тот ответил наглым взглядом и снова принялся вылизываться. «А что требует?» «Да да хрена чего?» Раздосадованно ответил Декс. «Камень, дерево, мрамор, железо. И это только начальный уровень». В душе почему-то проснулось легкое злорадство. Не только мне страдать от непродуманных решений. Купить не вариант? Денег мало, скривился собеседник. А как насчет добыть это все? Есть места поблизости? Есть, грустно ответил мне эмиссар света, рассматривая окружавшие долину темные горы печальным взглядом. Но добывать некому. В смысле? А ты глянь вокруг. Я смотрелся внимательнее и отметил практически полное отсутствие игроков в долине. Нет, конечно, пара человек гуляли по территории будущего города, рассматривая производимые духом улучшения. Но... И где все? Разбежались, — горько произнес Декс. Одни дерутся с тварями в пещерах, другие лезут к этому проклятому замку, как будто там карамелью намазано. О ремесленниках вообще не говорю. Каждый копает свои корешки и класть хотел на работу. «Да уж, сплошная несознательность», — я тревожно посмотрел в сторону едва просматривающегося в вечернем полумраке замка. Прямо сейчас кто-то лез туда, намереваясь меня опередить, тянул свои немытые культяпки к богатствам и опыту, сокрытому за бирюзовыми стенами. «Слушай, Тень, раз ты здесь, может, пойдем срубим пару деревьев для этого рыжего гада?» — с надеждой спросил Декс, неприязненно посматривая на кота. «Добро, обязательно». Но потом, сейчас мне срочно нужно на ту скалу». Я неосознанно скользнув в невидимость помчался в сторону заветной горы. Мне послышалось, что за спиной было произнесено нечто непечатное. Стена леса, окружавшего долину и взбиравшегося на склоны окрестных вершин, встретила меня холодом и сообщением. «Вы находитесь в неблагоприятных природных условиях. Точность попаданий по врагам снижена на 10%. Неприятно, но не очень страшно. я продолжил трусцой бежать вперед, лавируя между деревьями и слушая злобное цоканье прыгающих вслед за мной по веткам огромных белок, что они едят то в этой промерзлой тайге, надеюсь немирных путешественников и ведь видят сволочи сквозь весь мой стелс, хотя возможно просто на наслух бегут местность начала быстро подниматься, и я неожиданно выскочил на узенькую извилистую дорожку аккуратную мощеную ровными каменными плитами. Похоже, передо мной было начало того самого пути, который я видел, только появившись в этой локации. Ну что же. Вдалеке послышался топот, и через несколько секунд из-за деревьев показалась пятерка игроков, стремительно мчавшихся в мою сторону. Откуда это они? Я выключил невидимость и появился из пустоты перед бегущими. «Мать!» Первый из них от неожиданности постарался остановиться, но поскользнулся на обледенелых камнях, упав на пятую точку. В следующий момент на него налетели остальные и, образовав кучу малу, с грозно-задорной руганью покатились мне под ноги. «Куда спешим?» — поинтересовался я невинным голосом. Из последовавшей за этим непереводимой игры слов было понятно только то, что добраться до замка неожиданно оказалось не так уж и просто, как всем казалось. «Не мешай, в общем!» сообщил легионер неизвестного мне класса с ником Катан Ро. После чего отряд продолжил свой бег. Я, хмыкнув, отправился вслед за ними. Минут десять спустя мы добрались до настоящих скал. Дорожка, прекратив петлять, довела нас до нагромождения исполинских утесов и, превратившись в крутую лестницу, вырубленную прямо в камне отправилась вверх, карабкаясь по практически отвесной стене. «Ого!» – уважительно произнес я – рассматривая предстоящий путь. «Не то слово», — согласился кто-то рядом. «Если выносливости меньше сотни, лучше не лезть, сорвешься». Уже проверяли. К счастью, вокруг клубилась ночь, даруя мне лишние очки характеристик. Справлюсь. «Но давай, рискни здоровьем», — ехидно хмыкнул Коттон, похоже еще не забывший, как валялся передо мной на дороге совсем недавно. Я не менее ехидно улыбнулся и ушел в невидимость. «Нечего вам на меня смотреть». Каменные ступеньки на ощупь были холодными и скользкими, но нам все же не зря дана акробатика. Отойдя на пару шагов от стены, я рванулся вперед, подпрыгнул и, четко попав носком сапога на одну из ступенек, оттолкнулся от нее, рванувшись вверх. Руки скользнули по промерзшему камню и вцепились в следующую выемку. «Подтянуться, найти опору... Новый прыжок!» Навык акробатика. Плюс один. Странно. У меня уже есть акробат. Куда еще прокачиваться? Прыжок. Одна рука соскальзывает со ступеньки, и я, несколько секунд, вешу на другой, рассматривая ночные пейзажи и пятерку игроков, отправившихся по моим стопам. Фак. До первой площадки, на которой можно было отдохнуть и восстановить силы, я добрался спустя 10 минут прыжков и подтягиваний. Залез на небольшой выступ, поднялся во весь рост. «Красота! которой раз смотрю на виды забытых земель и все равно не устаю восхищаться шедевром разработчиков. Черные скалы, увенчанные шапками белоснежных снегов, искрящихся холодными серебристыми отблесками в свете луны, темный лес, уходящий вдаль и постепенно тоже становящийся белоснежным. Интересно, что же там вдали?» Наверняка здесь, на краю света, находится множество пока не найденных секретов и тайников. Я перевел взгляд вверх, туда, где за каменной толщей находился вожделенный замок. Затем прислушался к доносящимся снизу звукам и засобирался дальше. Нужно добраться до цели быстрее остальных. На вершине я оказался, будучи вымотанным до крайней степени. Не справлялась уже никакая выносливость. Некоторое время мне пришлось просто лежать на холодном камне и смотреть в небо, отдыхая и ни о чем не думая. Забрался-таки, с ноткой удивления заметил Коттон, появившийся на краю обрыва. Молоток, я думал свалишься вниз, как все. И много полетело. Да большинство. Он присел рядом со мной. Я так понимаю, это нечто вроде паломничества или испытания, первый этап выносливость, хотя могу ошибаться. Да, выносливости у всех полно обычно. Ну или ловкость. Безразлично, пожал он плечами. Мне все равно. Главное, нас всего пятеро осталось, тех, кто способен идти дальше. Остальные плюнули на это дело и воюют в пещере. Там еще и теплее, кстати. Сопротивление магии холода плюс один процент. Как мило и главное вовремя. Дальше идем. Не спеши, давай ребят подождем. Им сложнее подъем дается. Некоторое время мы просидели в молчании, рассматривая горы. «А что там дальше?» – поинтересовался я. «Дальше разбитые мостики, через них прыгать нужно, а потом опять лестница, и вот там нам всем настаёт задница». «Почему?» «Увидишь. В череде ажурных мостиков нужно было идти по опять появившейся дорожке, постоянно огибая огромные валуны, то здесь, то там попадавшиеся на пути». «Тут что, совсем мобов нет, что ли?» С того момента, когда белки, сопровождающие меня, остались далеко внизу, все вокруг нас словно вымерло. Никаких птиц, никаких зверей, одни скалы и снег. «Какая-то мертвая гора», — заметил я, подходя к краю разбитого моста и задумчиво рассматривая черную бездну, начинающуюся прямо у моих ног. «Ага, помогать будешь?» Я обернулся и увидел, что спутники деловито разматывают длинную веревку. Похоже, собираются устроить страховку. Снова окинул взглядом провал, оценивая расстояние до противоположного края. «Должно получиться. Ловкость у меня сейчас по 200 пунктов. Допрыгну». Не отвечая на вопрос, я отошел назад, примиряясь к прыжку. Улыбнулся, заметив, что народ побросал веревку и пялится на меня. «Итак?» Камень у меня под ногами начал стремительно убегать за спину. «Быстрее! Быстрее!» Наступив на самый край мостика, Я оттолкнулся и взмыл в воздух, раскинув руки, словно крылья.